Подземелье. Наркокурьеры. Чем дольше Дарвин находился в секте почитателей богомашины, тем больше убеждался, что здесь творится что-то темное. Бартону становилось хуже с каждым днем, хотя в любой больнице его ранения вылечили бы за один день. Глядя на его состояние, Изабелла все больше злилась. Нельзя было больше ждать. В субботнее утро, через две недели после их прибытия в секту, она подошла к Дарвину и спросила. «Подсмотрел кот от двери?» «Подсмотрел», — ответил Дарвин. Он был удивлен тем, как много времени понадобилось Изабелле, чтобы понять, что пора бежать. 4433 Но набирать нужно медленно, ждать не меньше секунды после каждого нажатия. Я видел, как Фара делает это». «Хорошо», — ответила Изабелла. «Сегодня я вывезу отсюда Бартона и наверху вызову скорую. Надеюсь, в больнице его вылечат, не устанавливая личность, иначе Джуан сразу же найдет нас». «Я пойду с тобой?» «Конечно. Я думала, это само собой, разумеется». Изабелла усмехнулась коротко и с болью. Впервые за долгое время Дарвин увидел у нее короткую улыбку. «Мы же обещали отвезти тебя к матери, помнишь? Давай возьмем с собой остальных», — предложил Дарвин. «Кого?» — удивилась Изабелла. «Фару, Анода и Катода, Электролита. Они хорошие ребята, им здесь не нравится». они готовы уйти?» Ответа на этот вопрос у Дарвина не было. Он видел, как страдает здесь электролит, как боятся кремния, а нотыка тот, но никто из них ни разу не проявил желания избежать Всем здесь было плохо, но каждый из них считал, что так и должно быть. Фара и вовсе была самой зомбированной из ребят, и Дарвину было жалко ее больше всех. Она была хорошей девочкой, отзывчивой и дружелюбной, но иногда проявляла такой ярый фанатизм, с которым невозможно было бороться. «Я не знаю», — честно ответил Дарвин. «В таком случае мы уйдем одни. Лучше не спрашивай у них. Если есть вероятность, что они сдадут нас кремнию, то лучше не рисковать». В назначенный час Дарвин не спал. Он полночи лежал на кровати и смотрел в телефон. Почти все свободное время он следил за новостями и ждал момента, когда его семья одержит верх в войне против остальных тхари, и он, наконец, сможет вернуться домой». Однако противостояние затягивалось, и никто не знал, кто из него выйдет победителем. В половине третьего ночи он вышел в коридор. Справа от себя он увидел Изабеллу, выходящую из соседней комнаты. Они обменялись короткими кивками и направились в лазарет. Они ступали по полу очень тихо, чтобы никого не разбудить. Бартон лежал на столе каталки под капельницей, его лихорадило, температура близилась к сорока. — Берись за переднюю часть! Тихо прошептала Изабелла. Дарвин сделал, как велено, и вместе они покатили Бартона в сторону выхода. По пути им встретились две ступеньки, ведущие к дверям наружу. Сначала они вдвоем подняли переднюю часть каталки, следом заднюю. Дарвин начал набирать код на двери, но не успел. Та распахнулась, и к ним навстречу вышел электролит. Пятнадцатилетний парень с рюкзаком за плечами жевал незажженную сигарету и был удивлен этой встречей ничуть не меньше, чем они. «Только не надо кричать», — подумал Дарвин. «Если Электролит разбудит половину лагеря, это не только подорвет их побег, но и обречет их на вечное заточение здесь». Дарвин уже представлял слова кремния, которыми тот будет выносить им приговор. «Вы воспользовались нашим гостеприимством, а потом решили сбежать. Такого мы простить не можем». После секундной немой сцены Электролит посмотрел сначала на Дарвина, потом на Изабеллу, потом на Бартона и спросил, «Уходите?» «Я не могу больше ждать», — ответила Изабелла. «Если не отвезти Бартона в больницу сейчас, он может уже не проснуться». «Хорошо», — ответил электролит, обреченно кивнув. «Уходите, иначе секта поглотит вас, поработит, и вы не сможете уйти самостоятельно». «Ты можешь пойти с нами?» — вмешался Дарвин. «Мы не можем. Слишком глубоко увязли здесь. У нас больше нет жизни снаружи. К тому же...» «Кто позаботится об аноде с катодом, если мы уйдем? О фаре?» «Мы можем и их взять!» «Дарвин!» — прервала его Изабелла. «У нас нет времени. Нужно уходить сейчас!» «Да!» — подтвердил электролит. «Уходите, пока не поздно!» После чего развернулся и потопал резиновыми тапками по бетонному полу подземелья. Дарвин и Изабелла смотрели ему вслед. У него была ужасная осанка человека, половину жизни проходившего в дешевой обуви, и сидевшего исключительно на жестких табуретах. «Пойдем», — произнесла Изабелла, толкая каталку в сторону подземной дороги. Оттуда разносился шум машин, проезжающие дроны мелькали в проходе. «А как же фара?» — спросил Дарвин. «Мы оставим ее здесь. Мы не сможем помочь тем, кто этого не хочет. Нам нужно уйти самим». Но Дарвин не спешил на выход. «Я не могу уйти без них», — ответил Дарвин. «Фара, моя подруга, я ее не брошу». «Хочешь остаться?» — удивилась Изабелла. «Вези Бартона в больницу, дорога свободна, а я вернусь и уговорю бежать остальных». Изабелла остановилась в нерешительности. Она посмотрела сначала на дорогу впереди, затем на Локо Веритатис позади. Посмотрела Дарвину в глаза, перевела взор на лежащего без сознания Бартона. «Ладно, оставайся», — ответила она. «Бартону нужно лечение, и он его получит». Причем нормальные а не средневековое снадобье этих дикарей. «Я тебе позвоню!» Произнес на прощание Дарвин и закрыл за Изабеллой дверь. Не веря самому себе, что он решился на это, Дарвин отправился обратно в свою комнату. Там он еще некоторое время читал новости, а затем уснул. Во сне к нему пришла вся его семья. Артур с идиотскими вопросами о том, сколько стоит каждая вещь в доме, Андрес с бесконечными шутками об окружающих, Лилия, спрашивающая о том, как на ней сидит очередное платье, и Аня, грезящая о жизни на ферме. Всех их Дарвин обнял и пообещал, что скоро вернется домой. Совсем скоро. на утро в подземелье поднялся шум, и Дарвин проснулся раньше времени. Экран телефона показывал 6.15 утра. Он проспал около трех часов. Не успел Дарвин подняться с кровати, как на пороге появился Вольфрам. Замков на дверях не было, поэтому любой мог войти беспрепятственно. «Ты все еще тут!» — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес он. «А где же мне еще быть?» — спросил Дарвин. «Ты нам не врешь!» Голос Вольфрама звучал ниже, чем обычно. Он сощурил глаза, и его белые шестеренки почти скрылись под тяжелыми веками. «О чем? О том, что я здесь?» «Конечно, я здесь, настоящий, не голограмма». — Это странно, — произнес Вольфрам. — Вовсе нет. Это совершенно нормально, когда человек засыпает в постели, а потом в ней же просыпается. — Не надо играть с нами, парень. Мы знаем, что ты знаешь. Изабелла со своим женихом сбежала, и ты в курсе. — Изабелла сбежала? — спросил Дарвин, изображая удивление. Ему показалось, что получилось вполне убедительно. «Мы здесь не любим людей, которые платят измены из-за радушия», радушие произнес Вольфрам очень медленно, и у Дарвина мурашки пошли по спине. «У Изабеллы накопился долг, и она ушла, не оплатив его». «Я ничего об этом не знаю», — соврал Дарвин. «Прошлой ночью я заснул и только сейчас проснулся. Ни о каком побеге я не слышал, честное слово». «Мы тебе не верим, пацан!» Дарвин не любил, когда с ним так разговаривали. В прошлой жизни он уже отдал бы приказ телохранителю избить недоумка, который посмел так нахально его оскорблять. «В таком случае можешь пососать мою бибу!» — ответил Дарвин, сглатывая слюну. Это была фраза Томми Балькуды в одном из треков. Дарвин часто ее использовал. Ему было страшно произносить ее перед Вольфрамом, но он не собирался отступать. Иногда гордость перебивала все остальные чувства. Выбравшись в коридор, Дарвин обнаружил суматоху. Впервые из Лока Веритатис ушел человек по своей воле, и каждый реагировал на это по-своему. Кремний злился. Вольфрам ходил между людьми и спрашивал их о совершенно не связанных друг с другом вещах. Фара пребывала в шоке. Анот с Катодом боялись неизвестно чего. Лишь электролит сохранял невозмутимость. Когда Дарвин... Проходил мимо последнего, его как раз опрашивал Кремний. — Мы пришли поздно, устали до усрачки. Все, чего мы хотели, побыстрее уснуть. Мы не заметили бы даже слона в хэллоуинском костюме. — Никаких подозрительных звуков? — спросил Кремний. Все подозрительные звуки в этот момент издавали мы. — А Дарвин, вы его не видели ночью? — Мы никого ночью не видели, — устало повторил Электролит. Дарвин прошел мимо и оказался в круглом зале Медитатио-Праэториум. Увидев его, Кремний сверкнул глазами. не шагу дальше, парень! Сепаратуму запрещен вход в священный зал!» От резкого выкрика Дарвин замер на полушаге. Несмотря на то, что он не состоял в секте, раньше ему позволяли входить в Медитатио-Праэториум. На это маленькое правило все, включая Кремния, смотрели сквозь пальцы. Однако сейчас сектанты были на нервах. Хромым шагом Кремний направлялся к Дарвину, а он, в свою очередь, думал лишь о том, как поднимется на поверхность и будет искать еду. Дарвину не хотелось снова принять наркотик, а затем видеть в приходе ужасающее видение с гигантским пауком, приказывающим служить ему. — Что ты здесь делаешь? — спросил Кремний хриплым грудным голосом. — Искал Фару, — ответил Дарвин — Хотел позвать ее погулять. — С этого дня мы запрещаем тебе подходить к ним. Ты плохо влияешь на наших молодых. Если мы еще раз увидим тебя рядом с Фарой, станешь жертвой вездесущему, уяснил? Дарвин кивнул Тон, которым говорил Кремний, был угрожающим и решительным. Это было очень суровое предупреждение, которым не разбрасываются. Однако сдаваться он не собирался. Дарвин вытащит Фару из этого места. Она стала его близкой подругой, и он не бросит ее в беде. Если она останется здесь, то превратится в молодую версию Кремния, изуродованную снаружи и внутри. — Что ты делал этой ночью? — спросил Кремний. Однако Дарвин не успел даже ответить, как тот махнул рукой. — Убирайся! В удивлении Дарвин направился прочь мимо электролита. Тот закуривал очередную сигарету, воняющую так, словно сделано из собачьей шерсти. Члены секты стягивались к завтраку в круглый зал, а Дарвин тем временем отправился на поверхность. Пусть его и подозревали в сговоре с Изабеллой, Кремний не стал запрещать ему выходить на улицу. Похоже, секте были нужны Бартон с Изабеллой, а не он. Взрослые ценились в рядах подключенных в десять раз больше, чем дети. Наверху стояла обыкновенная утренняя жара, по дорогам мчались сотни грузовых дронов. Толпы людей находились на каждой улице, они сходились и расходились как волны, смешивались между собой и устраивали воронку вокруг мемориала в виде автобуса. Упавший самолет успели убрать, а дорогу отремонтировать. Словно и не было здесь никакого происшествия, и никакая секта, не вымаливала бога машины устроить катастрофу. «Эй, парнишка, это наша территория, вали отсюда!» Обратился к Дарвину бездомный с густой седой бородой, одетый в серую рубашку, порванную в районе груди. «Чья?» — переспросил Дарвин. Он находился позади ресторана «Касса дель Виентре». Это было заведение, принадлежащее Монтесам, одно из немногих уцелевших в городе. Здесь, в мусорных баках, зачастую можно было найти едва тронутую пищу со столов, Но за контроль этого места бездомные почти каждый день устраивали драки. Победившие получали право лакомиться объедками до тех пор, пока не находилась другая группа, осмелившаяся бросить вызов. — Наша! Вали отсюда в квартал с мещанскими жральнями! Старик ощущал свою причастность к высокой кухне Касса-дель-Виентре. — В таком случае вам придется разбираться с богом машиной, — ответил Дарвин, — и бродяги, ковыряющиеся в мусорных баках, притихли. Этот прием Дарвин использовал каждый день, чтобы получить беспрепятственный доступ к контейнерам. Ни один бездомный не хотел связываться с сектой. Кремний так запугал всех людей в этом районе, что одно только упоминание бога машины осаживало любого, кто собирался затеять конфликт. «То-то же!» — продолжил Дарвин, залезая целиком в мусорный бак. «Сегодня ему повезло». Он почти мгновенно нашел фуагра и недоеденный салат в отдельном пластиковом пакете. Поскольку ресторан был дорогим, то и продукты здесь выбрасывали самого высокого качества. Салат состоял из зеленых листьев салата, бекона, перепелиных яиц, сыра моцарелла и крохотных грибов, названия которых Дарвин не знал, хотя думал, что превосходно разбирается в еде. Заправили салат йогуртовым соусом. Поглотив все в один присест, Дарвин еще долго ходил по улице, пока от городского шума у него не заболела голова. Секта находилась рядом с Гестией Роуд, и поток машин здесь уступал разве что Мерседес Авеню и кольцевой Федекс Роуд. К тому же дронов здесь было гораздо больше, чем в других частях города. Возвращаясь в Лока Веритатис, Дарвин увидел неподалеку фару. Она, как всегда, сидела на бордюре съезда с трассы и пыталась управлять проезжающими мимо дронами. Кремний запретил ему приближаться к ней, поэтому Дарвин решил пока не рисковать. Он поговорит с ней позже, когда никого вокруг не будет. Весь оставшийся день Дарвин занимался различной ерундой. Сначала смотрел смешные видео в Пангее, после чего ему пришла в голову идея очередной рэп-композиции. Он на камеру телефона записал трек и выложил его на Грайндхаусе под своим псевдонимом mc разрушитель В течение следующего часа он собрал четыре просмотра, что было на один больше, чем его предыдущие треки за первый час. На него даже подписался какой-то парень из Пакистана, но, что было совсем удивительным, в комментариях его ни разу не назвали Драчилой. Этим же вечером к Дарвину подошла Фара и предложила ночью прогуляться с ней, чтобы доставить посылки. «Я же не член вашей группы. Разве мне можно участвовать в ваших делах?» «Это будет наш маленький секрет», — ответила Фара. «Эта работа занимает несколько часов, и нам часто бывает скучно. Мы подумали, что ты составишь нам компанию. Это опасно?» «Любая вылазка в город опасна. Но мы знаем безопасный маршрут, на котором мало кого можно встретить. Только бездомных. Но они никогда не пристают к нам. Боятся кремния». «Почему нет?» — ответил Дарвин. Он отправился в свою комнату. На спинке кровати висела грязная байка, оставшаяся от прошлого владельца этого помещения, парня по имени Кристалл, которого перевели в другое убежище сектантов Гибралтара. Сколько точек этой секты находилось в городе, никто не знал. Это было известно одному лишь Кремнию. Говорили, что они находятся по всему миру. Также Дарвин взял очки дополненной реальности, украденные у одного из сектантов. Ему нравилось смотреть, как на некоторых людях сияют купленные эффекты, вроде морозных рогов. Надев грязную байку поверх такой же грязной майки, Дарвин отправился встречу с Фарой. Она ждала его в компании электролита, а также аноды и катода. Ровно в девять вечера из двери с надписью «Вербум Локо» появился вентиль. Это был лысый здоровяк с широкой бородой. Он никогда не носил пончо. Вместо этого всегда носил красную клетчатую рубашку с закатанными рукавами. У него были невероятно волосатые руки, даже костяшки пальцев взросли. Но только не макушка. Она всегда блестела в свете ламп. — Четыре человека, четыре рюкзака! — произнес он и посмотрел на Дарвина. — Ты уже стал парстотиус? — Нет, — ответил Дарвин. — Тогда иди отсюда. Эту работу выполняют только члены нашего круга. Не особо расстраиваясь, Дарвин отправился к выходу. Позади он услышал напутственные слова Вентиля. «Ите, это аудите!» Слова мужчина сопроводил жестом ладони над ладонью в виде сломанного разводного моста. Вскоре его нагнала фара. Настроение у нее было превосходное. Кажется, она радовалась тому, что секта поручает ей важное задание. Она взяла Дарвина за руку и в припрыжку побежала к выходу. Дарвин едва успевал за ней. Ему было жалко эту девочку, Он не знал почему, но очень ее жалел. Она набрала код на замке входной двери, и они вышли наружу. Здесь находилось подземное шоссе, по которому они с Бартоном и Изабеллой еще недавно двигались к центру города. Город наверху постепенно приходил в порядок, поэтому бездомных под землей стало меньше, но беспорядок от их лагерей остался. Повсюду валялись рваные тряпки, одноразовая пластиковая посуда, обертки от продуктов. Мимо Дарвина проехали два дрона. Первый представлял собой узкое туловище с четырьмя ногами и длинными манипуляторами, которыми он собирал мусор. Второй выглядел как мусорный бак на гусеницах. Вдвоем они собирали все, что не должно было здесь находиться, чтобы затем отправить на переработку. Вдоль восьмиполосного подземного шоссе проносились на высоких скоростях грузовые дроны. Некоторые из них были настолько большими, что порывом ветра разворачивали Дарвина. Если бы не мощное ограждение, находящееся между дорогой и тротуаром, он ни за что не согласился бы ходить здесь. — Пойдем, — сказала Фара и потянула Дарвина за рукав. — Нам надо посетить еще множество мест. — Выход там, — указал Дарвин налево. — Мы же говорили, пойдем по особому пути, чтобы никого не встретить. Ночью по Гибралтару лучше не ходить. Напевая мелодию из неизвестного Дарвину мультфильма, Фара поскакала направо и вскоре свернула в небольшой тупичок, находившийся в вытветвлении электрощитовой. При каждом прыжке рюкзак за ее спиной подпрыгивал и опускался. — Здесь тупик, — сказал Дарвин. — А вот и нет, — ответила Фара и вручила Дарвину мобильный телефон со включенной вспышкой, чтобы Дарвин осветил ей путь. В тени, где до этого, казалось, ничего не было, появились железные стержни в бетонной стене, лестница наверх. Пока фара карабкалась по металлическим прутьям, Дарвин освещал ей дорогу. В какой-то момент фара исчезла из виду. Он начал нервно озираться по сторонам. Людей здесь быть не должно, но он все равно опасался стоять под землей в одиночку. Через секунду, наверху, в нескольких метрах над ним, вновь появилась голова фары. — Лезь сюда! — позвала она. — Тут невысоко. Лезть и правда было невысоко. Только в этот раз некому было освещать ему дорогу, и Дарвину приходилось взбираться в темноте. Где-то на середине пути что-то больно укололо его в средний палец. Он не мог увидеть, что это было. Возможно, острый кусок лестницы, возможно, смертельно опасный тропический паук. В удвоенном темпе Дарвин поднялся наверх, вылез через небольшую дверцу вентиляционной шахты и оказался на поверхности. Дарвин посмотрел на свою рану. Это был совсем крохотный ровный надрез. Скорее всего, он зацепился за острую кромку металла или какую-то стружку. Фара также взглянула на его палец. — Когда вернешься, покажись Дизелю, — сказала она. — А сейчас пойдем. Фара вновь потянула Дарвина за рукав. Они находились в переулке Желтого квартала. Вокруг располагались небоскребы, тянущиеся далеко вверх. Несколько дронов в этот момент подлетали к окнам зданий вокруг, чтобы забрать или передать посылки. «Разве Дизель не твой отец?» — спросил Дарвин. «Почему ты не называешь его папой?» Они раньше были отцом, до того момента, как мы стали Парстотиус. Сейчас мы все одна большая семья. «Ты действительно веришь в Бог-машину?» — спросил Дарвин. «Конечно!» — ответила Фара. «Если ты побудешь среди нас подольше, тоже поверишь». «Мои родители не верили в Бога!» — ответил Дарвин. «Мой отец говорил, что это все первобытные сказки» примитивнейшие из систем контроля. Ты прозреешь. Дизель говорят, что бог машины является лишь к тем, кто верит в них безоговорочно. Ты говоришь о черном пауке на толстых проводах? Да, подтвердила Фара. Это образ вездесущего. Он является всем, кто находится в Локоверитатис. Но разговаривает далеко не со всеми. Знаешь, с тобой очень трудно разговаривать. Ты словно уроки языка пропускала. Говоришь во множественном числе когда все нормальные люди говорят в единственном. — Это потому, что мы все — части единого организма. Бог-машина и мы, жители Лока Веритатис, считаем себя единым целым. — Разве это не глупо? — спросил Дарвин. «Нет — Нет! — резко ответила Фара. — Мы называем себя мы, а не я, потому что подчеркиваем свою связь со всеми остальными. — Здорово же тебе мозги промыли, — подумал Дарвин. — Тотум снился мне пару раз, — ответил Дарвин после паузы. Он не стал рассказывать, что подозревают в видениях еду с наркотиком. Но это еще не значит, что он существует. Скорее всего, я увидел статую в том месте, где вы медитируете, и потом эта статуя мне приснилась. Ничего сверхъестественного. Ты еще не член нашей группы, поэтому тебе дозволено нарушать правила, — произнесла Фара. Но в будущем, запомни, бога богомашину называть по имени можно только в священном месте. «Тотум — Тотум? — спросил Дарвин. — Да. Так его можно называть только в лока Веритатис. На улице его можно упоминать только как «бог-машина». Чем больше Дарвин изучал правила, по которым живут сектанты, тем более странными они ему казались. — Я вижу черного паука каждый день! — с гордостью произнесла Фара. — Он с нами пока не разговаривал, лишь приказывал служить. — Он хоть с кем-нибудь уже говорил? — Да, кремний, говорят, с богом-машиной каждый день! — Говорит! — поправил ее Дарвин. «Кремний говорит с тотомом каждый день». «Нет. Говорят. Кремний — это они. Значит, правильно. Кремний говорят с тотомом каждый день». «И ты в это веришь?» бог машина существует», — ответила Фара. «Мы чувствуем это всем сердцем». Их разговор заходил в тупик, и Дарвин решил сменить тему. «Давно-то среди подключенных?» «Почти два года. Мы с дизелем приехали в Гибралтар. Думали, здесь будет лучше. Гнались за марокканской мечтой» но ни работы, ни дома, ни счастливой жизни не нашли. Кремнии приютили нас и показали, в чем смысл любой жизни. И с тех пор ты молишься с остальными и выполняешь поручения Кремния. — Верно. Все во имя Вездесущего. — В чем состоит твоя работа? Что в этих рюкзаках? — Мы доставляем посылки, — коротко ответила Фара. — Что в них? Нам нельзя это знать. Вездесущий с нами пока не заговорил. — А вдруг там оружие? — спросил Дарвин. Если там пистолеты, гранаты и прочее, тебя арестует полиция. Нет там гранат, иначе мы бы услышали брецание. А если гранаты завернуты в мягкую прокладку, тогда ты ничего не услышишь. Нет там гранат, — повторила Фара. В рюкзаке лежат продолговатые свертки, по форме не похоже. А если это наркотики, тогда тебя также арестует полиция. Пока мы выполняем поручение вездесущего, нам не страшна полиция. Ты серьезно в это веришь? — удивился Дарвин. — Тебе не кажется, что Кремний врет вам всем? С последними словами фара внезапно остановилась. Она посмотрела на Дарвина суровыми глазами, настолько суровыми, насколько это возможно для девочки 10 лет. — Не говори этого больше никогда, — попросила она и замолчала. Видно было, что она ждет от Дарвина утвердительного ответа. — Хорошо, — согласился он. Гораздо проще было сделать вид, что он с ней согласен, чем продолжать спорить. Кажется, все члены секты верили Кремнию безоговорочно. Чтобы передвигаться в тени и не попадаться никому на глаза, Фара вела Дарвина между домами, переходя дороги по надземным переходам. Несколько раз путем преграждали металлические решетки, устанавливаемые между внутренними дворами зданий. Но каждый раз Фара находила путь, то пролезет через дыру в ограждении, то запрыгнет на мусорный бак и перемахнет на другую сторону. Удивительным образом она избегала внимания и умела изменять маршрут, если видела впереди людей. Чтобы пересечь Джилет-стрит, Дарвин и Фара прождали 10 минут, пока не опустеет пешеходный мост над дорогой. Достигнув первого места назначения заброшенного склада во дворе разрушенного гипермаркета, Фара оглянулась по сторонам. Вход в постройку преграждала покосившаяся, наполовину сгоревшая дверь. Внутри Дарвин увидел множество мусора, валяющегося на полу. Уличного света едва хватало, чтобы осветить зал. С потолка свисали оборванные провода, половина окон выбита, половина заляпана краской. Когда-то на стенах висели кондиционеры, но они пропали вместе с трубками. Остались лишь пластиковые коробки с кусками изоляции. Посреди просторного помещения – стоял разбитый деревянный стол, его окружали разбитые умывальники и куски подвесного потолка. Более минуты Фара стояла в дверях и непонятно чего ждала, словно боялась, что внезапно в помещении появятся грабители. По мнению Дарвина, она беспокоилась напрасно. Внутри никого не было, даже спрятаться было негде. После долгих раздумий Фара достала из рюкзака черную продолговатую коробку, похожую на сигаретный блок. Весила она примерно полкилограмма. Дарвин смотрел на это с подозрением. «Ты когда-нибудь заглядывала в эти коробки?» — спросил он. — Хотя бы одним глазком. — Никогда, — ответила она. — Даже не пробовали. Только высшим членам нашего общества дозволено знать, что в них находится. Не хочешь заглянуть сейчас? — Ни за что. Кремнии узнают, что мы посмотрели, и рассердятся. Они все расскажут бог машине, и он никогда к нам не явится. — Хочешь, я посмотрю, — предложил Дарвин. — Нет, — возразила она. Картонную коробку она засунула в сорванную и валяющуюся на полу вентиляционную трубу. Оттуда же она достала точно такую же коробку, но заметно полегчавшую, по всей видимости, пустую. Это была одна из трех точек, которую Фара сегодня должна была посетить. — Пойдем, — сказала она. — Чем раньше вернемся, тем раньше освободимся. — Погоди, — ответил Дарвин и подошел к ней. Он заглянул ей в черные глаза и медленно произнес. «В этих коробках наркотики». «И что с того?» — спросила она. «Тебе разве отец не говорил, что наркотики — это плохо?» «Дизель нам говорили, не стоит их пробовать. Но это было раньше, когда они еще были нашим отцом. Сейчас мы служим Богу машине и должны делать то, что нам верят». «Нет никакого Бога машины», — ответил Дарвин. Это та единственная вещь, которую мне твердо вбили родители. Никаких богов не существует». «Наш? Существует!» — возразила Фара. его нет, а ваш культ поклонения богу — всего лишь сообщество наркоторговцев». На этот раз Фара не вытерпела богохульство со стороны Дарвина и бросилась на него с кулаками. Она была в ярости, била его по тем местам, куда попадала, даже постаралась укусить. Они споткнулись и покатились по грязному полу. Твердый осколок бетона больно ткнул Дарвина между лопаток. Их борьба продолжалась недолго. Несмотря на гнев, придававший Фаре сил, она имела субтильное телосложение, поэтому Дарвин легко ее поборол. «Нет никакого бога машины!» — повторил он, прижимая ее к земле. «Нет, есть!» — крикнула Фара, и внезапно зал осветился светом. Несколько лампочек в помещении начали загораться все сильнее, словно к ним подключили слишком мощный аккумулятор, а затем они начали взрываться. Фара кричала. Осколки стекла летели с потолка вместе с искрами. Закрывая голову руками, Дарвин поднялся и осмотрелся. Вокруг гремели электрические вспышки. В нескольких местах проскочили мелкие молнии. Фара покраснела. Она сжимала зубы и с яростью смотрела на Дарвина. Затем она подняла ладонь в его сторону, и внезапно он почувствовал, как мобильный телефон, который ему дали в секте в первый день, зашипел и задымился. Он достал его из кармана и бросил на пол. Тот продолжал греться и плавиться, пока не превратился в кучу дымящегося пластика. Фара остыла так же быстро, как и разозлилась. Она посмотрела на свои руки и радостно произнесла. «Тотум явился к нам!» По-прежнему не понимая, что происходит, Дарвин спросил. «В каком смысле? Разве ты не видел?» В трудный момент бог-машина даровал нам силы повелевать электроникой, и мы спалили твой телефон. Дарвин был слишком потрясён чтобы спорить. Он не понимал, с чего вдруг начали лопаться лампочки и вспучился аккумулятор в телефоне. Он был близок, чтобы тоже поверить в бога машину. Если бы не жесткое воспитание, избавившее его от веры в паранормальное, он бы поддался. «Мы пока не говорили с ним», — продолжила фара. Он говорит только с теми, кто верит безоговорочно. Но в трудную минуту вездесущий может прийти на помощь, как это было сейчас. — Это всего лишь фокус, — хотел возразить Дарвин, но не стал злить Фару еще сильнее. — Мир? — спросила Фара, и Дарвин кивнул. Она плюнула на пятерню и протянула ее Дарвину. Он в ответ поступил так же, и они пожали оплеванные руки. В процессе борьбы Дарвин изрядно испачкался в пыли и бетонной крошке. Он отряхнул шорты с байкой, фара поправила, съехавший на бок свитер и повторно завязала шнурки. «Пойдем!» — сказала она и потянула Дарвина к выходу, когда они оба услышали, как снаружи раздались шаги вперемешку с разговорами. Не успели они даже подумать о том, чтобы спрятаться, как на склад вошли двое. Это были смуглые парни в синих джинсах. На вид им было лет 20 и где-то тридцать тот, что помоложе, Был в гавайской рубашке, открывающей руки с татуировками. Другой — в фиолетовой майке, прикрывающей большое пузо, непропорциональное его худобе. На голове младшего красовалась черная бандана. Примечательным был эффект, который Дарвин видел через очки. Глаза двадцатилетнего всегда были открытыми, даже когда тот моргал. Видимо, парень решил купить эту иллюзию в магазине образов. «Бон месси!» — мгновенно понял Дарвин этой банде принадлежали красный зеленый и кусок желтого квартала они не представляли угрозы для обыкновенных людей но сейчас в рюкзаке фары лежал еще килограмм наркотиков и этим парням очень не понравится что кто-то занимается распространением на их территории только не говорим что у нас наркотики прошептал дарвин фаре так вот кто распространяет наркотики на нашем участке усмехнувшись, — произнес мужчина в фиолетовой майке. Его глаза сузились в радостной улыбке, он почти смеялся. — Я же говорил, что это какая-то мелочь. Взрослых курьеров мы бы уже заметили. — Проваливайте, или бог машина покарает вас! — пригрозила Фара. И Дарвин с удивлением посмотрел на нее. Такой глупости он не ожидал даже от нее. а ну теперь понятно! — усмехнулся парень в бандане. — Что понятно? — спросил Пузан. — она из этих, но... Из сектантов? Каких сектантов? Из этих придурков-затворников? Не из затворников, а из этих, как его, которые поклоняются Богу машине. Я месяц назад был в Нью-Йорке, и там их развелось, как крыс. Дарвин переводил взгляд с одного человека на другого, посматривал на фару. Он не понимал, что ему сейчас делать. Во время жизни на улице он слышал, что Бон Месси импортирует в Гибралтар больше наркотиков, чем Тилайф медицинских препаратов. Он этим слухам не верил. Не могла одна банда соперничать в поставках с мегакорпорацией Чарльза Тауэра. Трудно было представить, что сделают Бон Месси с теми, кто попытается с ними конкурировать. — Так что, они, получаются молятся своему богу и параллельно барыжат дерьмом? — спросил Пузан. — Черт их разберет, — ответил парень в бандане. — Они верят, что среди нас живет высшее существо. В компьютерах, проводах и на жестких дисках. Типа оно все видит и слышит. Они продолжали стоять у входа, словно никуда не спешили. — Давайте так, — произнес Пузан после паузы. Он поглаживал бороду, словно проверял, насколько хорошо побрился. — Отдаете рюкзак, рассказывайте, где находится ваша компашка, а потом валите, куда хотите. Идет. — Мы согласны, — мгновенно ответил Дарвин. — Идите в задницу! — одновременно выкрикнула фара. В очередной раз Дарвин посмотрел на свою подругу удивленно. Он подумал, что она слишком сильно надеется на своего бога. Даже, существуя он в заправду вряд ли бы стал помогать так часто. «Что, прости?» — переспросил Пузан. «Бог-машина поручил нам задание, и нет ни одной причины, почему мы должны предать его доверие». «Послушай, девочка, тебе не кажется, что ты ведешь себя слишком нагло по отношению к тем, кто отнесся к тебе хорошо? Будь на моем месте Карла или еще хуже Данте из нашей тусовки». Они бы тебе тебя мокрого места не оставили. А мы всего лишь хотим забрать рюкзак и узнать, где расположилась ваша бригада. — Спасибо за... — начал было Дарвин, но Фара вновь его прервала. — Никто не смеет угрожать подопечным бога машины! С последними словами Фара выставила вперед раскрытую ладонь, словно собиралась взорвать обоим головы. Пузан с удивлением уставился на девочку, тогда как парень в бандане сделал вид, что задыхается. Он упал на колени, стал издавать истошные звуки, после чего рассмеялся и стал отряхиваться. «А ты смешная!» — произнес пузен и двинулся по направлению к ним. Фара начала отступать. Широкими шагами усач сократил расстояние, затем схватил рюкзак фары и поднял вверх. Ноги девочки оторвались от пола. Она весила не больше мешка с цементом. Если бы на ее месте с рюкзаком стоял Дарвин, усачу пришлось бы сильно постараться. Некоторое время поборовшись с гравитацией, Фара выпала из рюкзака на пол, отпустив лямки. — Ах ты, капролит! — выкрикнула она. — Спасибо, — поблагодарил Пузан. — А теперь расскажите, где ваша база, иначе встретитесь со своим богом лично. Если, конечно, смертные существа попадают в его электронный рай. — Под тем местом, где упал самолет, — мгновенно ответил Дарвин. — Возле подземной дороги? В одном из технических помещений? — Да, — подтвердил Дарвин. — Точно под этим местом. — Спасибо, — поблагодарил Пузан, после чего направился к выходу. — Сразу видно делового человека. Фара не собиралась просто так сдаваться. Она побежала вслед за мужчиной, собираясь отвоевать рюкзак кулаками и зубами. Дарвин схватил ее за свитер и не дал сдвинуться с места. — Тише! — попросил он. — Пусть уходит! Некоторое время Фара старалась вырваться, после чего сдалась. Они смотрели, как смуглые парни покидают склад и вскоре вышли следом. Вокруг них располагалась широкая улица Филиппс-Роуд, тянущаяся в обе стороны. Парни из бон удалялись налево. Дарвину и Фаре необходимо было возвращаться направо. По дороге носились грузовые дроны. Над головой летали дроны-почтарьоны. Издалека слышалась полицейская сирена. Вокруг светилось море вывесок, но ни одного пешехода не было. Лишь безлюдная улица заваленная картонными коробками и пластиковыми пакетами с бытовыми отходами. Две бездомные кошки локали воду из круглых пластиковых мисок. Чуть в стороне стояла голограмма черноволосой женщины в черном гольфе. Она зазывала Дарвина посетить магазин сувениров, хотя сам магазин был закрыт плотными ставнями. Еще чуть дальше стоял дрон-охранник двухметрового роста. Фара смотрела вслед удаляющимся людям и шмыгала носом. Дарвин стал перед ней и тихо произнес. «Не расстраивайся. Мы скажем Кремнию, что у тебя отобрали рюкзак взрослые люди. И, если честно, я даже рад, что они это сделали. Не надо нам связываться с наркотиками». «Ты не понимаешь», — ответила Фара. «Кремний страшно разозлится. Один раз к электролиту подошла полиция и забрала рюкзак. Так Кремний чуть голову ему не отрезал. Он сказал, что товар важнее любой из наших жизней. В таком случае тебе не стоит возвращаться туда». Фара удивленно посмотрела на Дарвина. Она не поверила в то, что услышала. «Тебе не обязательно возвращаться в ваше священное место», — повторил он. «Мы можем пойти в город и обойдемся без кремния и его наркотиков. Моя мама где-то в центре города. Бартон об этом говорил. Можем попробовать ее найти». Фара смотрела на Дарвина и не могла решить, как ей поступить. Она тягала сопли, плакала, вытирала лицо ладонью, но не двигалась с места. «Нельзя!» — наконец произнесла она. «Нам надо возвращаться. Я не могу оставить отца одного». «Значит, ты относишься к Дизелю как к отцу?» — спросил Дарвин. «Я думал, вы все потеряли родственные связи». После этих слов Фара расплакалась еще больше. «Тише!» — попросил Дарвин. «Не плачь! Я имею в виду, это же хорошо. Тебе не так сильно промыли мозги, как казалось. Ты даже заговорила нормально, в единственном числе». «А твоя мама?» — спросила Фара. «Где она?» «Я не знаю» ответил Дарвин. «Где-то в центре. Если бы я мог ей позвонить, то уже давно вернулся бы к семье. Но звонить нельзя. Тогда пойдем обратно?» «Пойдем. Скажешь Кремнию, что тебя ограбили. Он не должен сильно разозлиться». На обратном пути Фара проявляла гораздо меньше осторожности. Они даже пересекли пешеходный мост, не опасаясь мужчины с татуировками на лице, идущего им навстречу. Они спустились под землю, через ту же шахту, по которой поднялись, и вскоре вернулись в Лока Веритатис. Электролит, Анод и Катод как раз закончили свою часть работы и вернулись незадолго до них. — Где ваш рюкзак? — спросил Электролит. Его удивление медленно сменялось на ужас. — Пойдем скорее в нашу комнату. Мы дадим вам точно такой же, пока Кремний не узнал, что вы потеряли. — Какой смысл? — спросила Фара. — Мы не забрали возвратные коробки и то, что в них лежало. Склонив голову, Фара направилась в медитатио проэториум. Двери круглого зала распахнулись, и Дарвин увидел кремния, медитирующего перед статуей черного паука. Приближение девочки словно пробудило его ото сна. Выглядел он все так же отвратительно, как и всегда. Похоже, совсем недавно он поел, так как его желудок под прозрачным корпусом живота содержал серую смесь, вращающуюся словно бетон в бетономешалке. Дарвин не знал, сколько человеческих органов Осталось у этого человека, и может ли он вообще считаться таковым? — Мы не видим рюкзака у вас за спиной, — произнес Кремний, и Фара виновато опустила голову. — Мы говорили вам, насколько ценные посылки, которые мы доставляем? — Говорили, — ответила Фара. — Но у нас забрали рюкзак. я Мы сопротивлялись, но... — Вам придется... «Пройти обряд Супплекатио, чтобы просить прощения у вездесущего!» От сказанных слов фара начала пятиться. Дарвин не мог видеть ее лица, но руки выдавали ее волнение. «Не надо! Пожалуйста!» «Что это за обряд?» — тихо спросил Дарвин у электролита. Они стояли слишком далеко, чтобы кремний с фарой их услышали. «Фаре придется пройти испытание болью, чтобы заслужить прощение тотема. — ответил Электролит. Похоже, он был перепуган не меньше Фары. Фара медленно отступала к выходу, а Кремний шагал за ней, скрестив руки позади спины. «Эти посылки важнее вас, нас, любого из пар Стотиус!» «Потеряй рюкзака! Это серьезный удар по всем нам! Это удар по самому Тотуму!» «Мы не виноваты!» — запротестовала Фара. «Это все бандиты!» «Они отняли рюкзак силы, я не могла сопротивляться!» «Это сделали бандиты?» — спросил Кремний, внезапно остановившись. «Не полиция!» «Это были два парня из местной банды!» «Бон -месси? «Да!» — ответила Фара. Она начинала плакать. «Они спрашивали, где находится Лока Веритатис?» «Мы им все рассказали!» — ответила Фара и впервые Дарвин почувствовал облегчение, поскольку в этот раз «мы» для Кремния означало одну лишь фару. — В таком случае хорошо, — ответил Кремний. Его лицо, покрытое искусственной кожей, разгладилось и приняло довольный вид. — Завтра вы пойдете в это же место и возьмете с собой в два раза больше. — Нас же снова обворуют, — удивилась фара. «И вы постараетесь, чтобы это снова произошло!» С невероятно добродушным видом, словно заботливый отец разговаривает с любящей дочерью, Кремний нежно погладил Фару по голове. «А теперь ступайте! Завтра вы получите двойную порцию рациона!» В нерешительности Фара направилась к выходу. Она то и дело оглядывалась на Кремния, словно ожидала, что у того из руки выскочит лезвие и вонзится ей в спину. Однако Кремний, казалось, был слишком доволен. Он подошел к черному пауку, поднял кольцо из пальца в колбу и воскликнул. «Да явится твое существование каждому!» Электролит закрыл за фарой дверь, после чего бросился обниматься. также поступили анод и катод. Дарвин тоже подошел сбоку и обнял фару. Он переживал за нее ничуть не меньше, чем остальные. «Мы так за вас беспокоились!» произнес электролит прокуренным голосом. От него воняло так, словно минуту назад он скурил перекати поля. «Очень беспокоились», — подтвердил Катод. «Честное слово, если бы кремний заставили вас проходить испытание болью, мы бы вызвались вместо вас. И мы тоже», — подтвердил Анод. «А я бы точно не вызвался», — мелькнула у Дарвина шальная мысль. Ему не нравилось среди сектантов. Не нравилось, что он помогал разносить наркотики, и не нравилось, что он столкнулся с Бон Месси. Настало время покинуть это место. Дарвин решил собрать немного припасов и сменной одежды, забрать с собой тех, кто захочет уйти, и навсегда покинуть Лока Веритатис, кремние и его черного паука.